Это, как видим, скорее даже стихи, чем проза. Но в воде Митяю там и сям торчат шипы, а похвалы чересчур уж пересахарены и нагромождены друг на друга сладостно зело. Неизвестно, в каком году Михаил был переведен из Коломны в Москву и стал духовником Дмитрия Ивановича и хранителем его печати. якобы не без давления великого князя состоялось пострижение митяя в чернецы и возведение его в чин архимандрита причем то и другое будто бы было произведено в один день скоропалительно так что автор повести имел повод заметить не без желчи до обеда белеть сы и мирянин а по обеде – мнихом, начальник и старцем старейшина, и наставник, и учитель, и вождь, и пастух. Когда сидевший в Киеве Киприан узнал о кончине Алексия, он решил, что теперь-то уж у великого князя Московского нет никаких поводов не принять его со всеми подобающими почестями. В мае 1378 года Киприан отправился в путь. Повесть об этом его предприятии умалчивает, поскольку оно закончилось для патриаршего ставленника весьма плачевно, и Киприану явно не хотелось напоминать читателям о пережитом им позоре. Вместо того, чтобы принять его, Киприана, по достоинству, московский князь выставил против митрополитчего поезда застава на дорогах. А когда Киприан обхитрил ратников и иным путем пройдох в Москву, на него обрушились новые бесчестия, вскоре его выдворили из города. Киприан снова вынужден был отправиться в Киев. Из повести о Митяе явствует, что, постригшись в монахий, став архимандритом, Михаил Митяй решил добиться своей цели с помощью Собора русских иерархов, на котором бы его поставили в епископы. Однако на соборе один из владык, Суздальско-нижегородский епископ Дионисий, известный нам как вдохновитель создания лаврентьевской летописи, Дерзну, рещи сопротив Митяю. А великому князю прямо заявил, не подобает тому тако бытие. Дионисий вовсе не был сторонником Киприана. Видимо, не в меньшей мере, чем Дмитрий Иванович, он опасался появления на Москве литовского митрополита. Но и княжеский выбор не устраивал этого иерарха. Когда Дионисию стало известно, что Михаил Митяй получил от патриарха Макария приглашение прибыть в Константинополь, чтобы ставиться в русские митрополиты, Дионисий решил тайно идти в Царьград. Великому князю Московскому донесли о его приготовлениях, и Дмитрий Иванович потребовал от Дионисия ни в коей мере не препятствовать поездке своего избранника. Более того, Не без причин опасаясь, что горячий и страстный епископ ослушается, великий князь велел удержать его «нужею», то есть принудительно. Оказавшись вдруг в положении узника, Суздальско-Нижегородский владыка поклялся Дмитрию Ивановичу никуда не выезжать. К обещанию он присовокупил, что за него может поручиться игумен Сергий. Имя порученца говорило само за себя, и великому князю не оставалось ничего иного, как освободить Дионисия из-под домашнего заточения. Но через несколько дней, к немалому огорчению Дмитрия, владыка Дионисии бежанием бежа к царь Граду, нарушив клятву и поставив в очень неловкое положение троицкого игумена. Его побег послужил толчком для срочных сборов самого Михаила Митяя. При расставании великий князь снабдил его грамотой к патриарху. Повесть сообщает, что Митяй выпросил у своего покровителя еще одну запасную грамоту с великокняжеской печатью. Но не написанную, с тем, чтобы ею можно было воспользоваться при крайней нужде. Сочинив от имени великого князя то или иное дополнительное обращение к патриарху. Как выразился при этом сам Михаил Метяй, что хащу до да то и напишу на ней. Избранник Дмитрия Ивановича благополучно преодолел неблизкий путь, он был уже почти у цели, но в нескольких милях от Константинополя, Вдруг разболелся и скоропостижно умер. Обстоятельства смерти Михаила Митяя обойдены автором повести, и это придает им некоторую загадочность. Михаила Митяя негромко схоронили в Царьграде, но корабль с русским посольством все еще не покидал Золоторожскую бухту. В свете покойного митрополитчего наместника находилось три архимандрита. Соблазнительный пример своеволия, проявленного недавно Дионисием, подтолкнул их к еще более рискованному авантюрному поступку. Если наместник умер, то это не значит, что нужно возвращаться домой без митрополита, решили его спутники. Между двумя из них, архимандритом Иваном Петровским и архимандритом Пименом из Переславля, вспыхнула распря. Одолели сторонники Пимена. Захватив ризницу и казну покойного Михаила Митяя, Пимен к радости своей обнаружил тут запасную хартию с великокняжеской печатью. Повесть о Митяе передает, недословно, конечно, содержание грамоты, написанной Пименом на чистом листе. От великого князя русского к царю и патриарху «Послал есень к вам Пимена, поставьте ми его в митрополиты, того бо единого избрах на Руси и паче того иного не обретох». Патриархом, В это время был уже не Макарий, приглашавший Михаила Митяева в Константинополь, а сменивший его Нил. Будто бы ознакомившись с грамотой великого князя Дмитрия Ивановича, Нил выразил просителем свое недоумение. Есть ведь на Руси митрополит Киприан, утвержденный еще патриархом Филофеем, а кроме него другому быть не положено. Тогда Пимен... решил потревожить Митяеву казну, а поскольку ее содержимого оказалось недостаточно, вступил в кабальные отношения с тарьградскими взаимодавцами, но занимал у них изрядно в рост от имени все того же великого князя всея Руси. Патриарх Нил и люди его окружения, получив соответствующую мзду, призвали пименное для всестороннего испытания его веры. Так свидетельствует повесть о Митяе. Но на самом деле все было несколько иначе. Патриарху Нилу пришлось одновременно заниматься не только испытанием Пимена, но и расследованием дела Киприана, накануне прибывшего в Константинополь из Киева. Пимен и его товарищи выдвинули против Киприана обвинение, составленное еще в Москве, в княжем совете, что он был утвержден на русскую митрополию не канонически В ходе разбирательства и получили огласку некоторые неприятные для Киприана подробности, например, о его личном участии в составлении обвинений литовских князей против митрополита Алексия. Не дожидаясь решения собора, Киприан тайно отъехал в Киев. Конечно, такой поступок вовсе не выглядел доказательством в пользу беглеца. Если он подлинно невиновен в том, что поставлен на митрополию канонически, то зачем же право понадобилось с такой поспешностью исчезать? Однако Киприан, не догадываясь об этом, отбывал в Киев удивительно вовремя и кстати. Дело в том, что великий князь Московский, получив известие с царьграда о скоропостижной смерти Михаила Митяя и о дальнейших действиях переславльского архимандрита, вовсе не порадовался самочинью Пимена. Пусть того и произвели, наконец, в митрополиты. Вся эта чересчур затянувшаяся, И разветвившаяся история о митрополитчьем преемстве приобретала на глазах у Дмитрия Ивановича какой-то недостойный оборот. Во-первых, трудно было поверить, что его избранник умер своей смертью. Упорно поговаривали, что он не то задушен, не то уморен морской водой. Но даже если это не так, все равно до глубины души возмущал великого князя проступок Пимена. составившего подложную грамоту и наделавшего великих долгов от его Дмитрия Ивановича имени.